Глава 8 «Конечно, заниматься вы будете в основном Евой», уверенно вещал Котенков. «Но и за Макаром тоже по возможности присматривайте, только не говорите ему об этом, а то опять что-нибудь выкинет. Вы ведь уже немного в курсе, какой он». «Какой он?» «Да обыкновенный, типичный подросток, бунтующий против навязываемых правил и авторитетов, считающий...» что разбирается в жизни гораздо лучше закоснелых взрослых, готовый на зло маме, в данном случае папе, отморозить уши, но сделать по-своему. «У вас с ним проблемы», прозвучала как мифическая коронная фраза психотерапевтов. «Вы хотите об этом поговорить?» Хотя Арина и спрашивала чисто по-человечески. Котенков не ответил, что это не её дело, на самом деле очень даже её если она всё-таки согласится здесь работать. Промычал что-то неопределённое, недовольно поморщился, но всё-таки признался. Не то чтобы. Просто просто мы ещё не совсем привыкли друг к другу. Точнее, жить под одной крышей. Раньше он с матерью жил, а не со мной. Мы с ней давно в разводе. — А почему сейчас здесь? Она куда-то уехала? — Умерла, — коротко пояснил Котенков. — Несчастный случай. Арина не стала выспрашивать подробности, зато теперь ей гораздо понятней причины, судя по всему натянутых отношений Котенкова с сыном. Или скорее наоборот, сына с ним, а, возможно, и со всеми остальными. «А дочь, она...» «Она от второй жены», — совершенно спокойно выдал собеседник. «И та вполне жива и здорова, но её здесь тоже нет, и вот она как раз уехала. Но вы же, наверное, в курсе?» «Нет». Арина помотала головой, недоуменно дёрнула плечами. «Откуда я могла знать о подобном?» Котенков опять вперился в неё с пристальным вниманием, даже чуть прищурился, словно пытался разглядеть получше, и уточнил с некоторым недоверием. «А вы действительно не знали? И жених у вас есть на самом деле?» «Конечно!» — воскликнула Арина. «Что ещё за тайны мадридского двора в купе с Санта-Барбарой?» «Но, к сожалению...» Сертификат международного образца с печатью по такому случаю не выдают. Могу только на словах заверить. Ещё раз. Одна из Котенковских бровей медленно поползла вверх. Ох, наверное, зря Арина решила поёрничать. Не ведут себя так с предполагаемыми работодателями, особенно претендуя на роль няни. Та, конечно же, должна быть образцом сдержанности и благовоспитанности, но ведь Арина до сих пор определённо не согласилась, хотя почему-то сомнений становилось всё меньше, словно она проникалась в ситуации или воспринимала её как вызов, на который хотелось достойно ответить. Но всё-таки неплохо бы для начала увидеться с ребёнком. Вдруг он такой, что ни за какие деньги и близко подойти не согласишься, а уж тем более отвечать за него, то есть за неё. И внутрисемейные отношения здесь весьма своеобразны. Отец-одиночка с двумя очень разновозрастными детьми от разных матерей, с каждой из которых свои проблемы. А сам он, кажется, вполне ничего, без всяких там романтических контекстов, и внешне вполне приятный, и характер вроде бы адекватный, ни излишней заносчивости, ни высокомерия, ни снобизма, ни глупой напыщенности. Котенков будто еще и ориенены мысли услышал, указал рукой на дверь. «Пойдемте, я вас с Евой познакомлю». И сам двинулся в сторону выхода, а, поравнявшись с Ариной, произнес, «В принципе, место ваше, и дочки вы, думаю, понравитесь. Или вы действительно чисто посмотреть пришли?» «Нет», — возразила Арина, — «работать». Они опять прошли через холл, но теперь уже точно к лестнице, ведущей на второй этаж. И всю дорогу Котенков деловито сыпал наставлениями. «Вопросы про ее мать с Евой лишний раз лучше не обсуждать, чтобы случайно ничего лишнего не ляпнуть, если только она сама заговорит. Но все-таки постарайтесь избегать этой темы. Переведите разговор на другую. Для вас же подобная не проблема? Она переживает, скучает по ней. Она почти уже четыре года живет со мной», вместо прямого ответа сообщил Котенков. «И что?» «Все это время они не виделись?» «Почти», — выдал Котенков достаточно безучастно. И Арина предположила, с трудом сдержав готовые прорваться удивление и осуждение. «Вы не позволяли». Он шагнул ей на перерез, вынудив резко остановиться. И сам замер, развел руками, воскликнул с праведным возмущением. «Слушайте, Арина Валерьевна, вы за кого постоянно меня принимаете? Сначала заявляете...» что я бью сына. Теперь, что я запрещаю дочери видеться с матерью. «Ну, про сына я же не всерьёз!» — воскликнула Арина. «Это вы первые меня обвинили, что я его похищаю». Правда, виноватая она тоже немного себя почувствовала, потому и поспешила заверить. И я просто уточняю, безоценочно. Всё-таки трудно представить, что мать не хочет видеться собственным ребёнком. Матери тоже разные бывают. Сухо вывел Котенков куда-то в пространство и сразу же добавил довольно резко, теперь уже точно обращаясь к Арине. «И вообще, это не ваше дело. У вас своя личная жизнь есть, вот ею и интересуйтесь», — мотнул головой, словно стряхивая с себя ненужные эмоции, и произнес уже спокойно. «Ладно, идемте дальше». Он подошел к одной из дверей, распахнул ее, открывая спрятанное за нею пространство.